Виктория Лукьянова. Под запретом. Глава первая. Я едва сдерживаюсь, чтобы не ударить Лёшку. Сидит, развалившись. Ноги вытянул, глаза смыкаются. Ещё чуть-чуть и захрапит. И это в самый разгар отцовской проповеди. Закусываю губу. Даю знак Антону, чтобы ткнул Лёшку в бок. Не действует. цокаю, и в этот же момент Антон еще раз ударяет братца. Тот вздрагивает, хорошо, что не вскрикнул, ноги подтягивает, спина выпрямляется, сонными глазами косит то на меня, то на старшего брата. Он явно не в себе, что неудивительно. Насколько мне известно, Леша провел прошлую ночь в клубе со своими сомнительными дружками. Будь моя воля, посадила бы этого наглого мальчишку под замок или выпорола бы ремнем. Руки так и чешутся схватить лёшку за воротник и хорошенько встряхнуть. Ей-богу, ему же не пятнадцать. Пора бы завязать, отравлять нам жизнь и, наконец-то, повзрослеть. Я качаю головой, когда наши взгляды скрещиваются. Младший братик изумлённо моргает. Мол, что он сделал? Я прикусываю губу вновь и киваю в сторону отца. Он как раз переходит к кульминации. Важность семейного бизнеса для будущего поколения. Тема не нова, но чертовски страшит. После того, как отец загремел в больницу, вернулся он оттуда каким-то не таким. Нет, поболтать о важности нашего бизнеса он любил всегда. Этого у папочки не отнять. А вот то, с каким напором и пламенем он разглагольствует сегодня, вот повод призадуматься и напрячься. Мало ли что ему в голову могло взбрести, пока пролеживал бока в кровати по решительным рекомендациям его лечащих врачей. Я, пожалуй, тот его ребенок, который больше всего интересовался состоянием отца. Но даже мне непонятно, отчего папа так бледен сегодня. Хотя, вроде бы, по заверениям его именитых лекарей, шел на поправку. «Итак, дети мои!» — произносит он, сплеснув руками. Я морщусь. Не в проповеднике ли он собрался податься? Уж хорошо у него получается пугать и интриговать одновременно. Братья тоже вздрагивают. Лёшка часто моргает, видимо, наконец-то проснулся. Антон же хмурится, желваки ходуном ходят, значит, злится. Я всегда считала себя злодейкой в нашей семье. Но, как показала практика, мой первый младший братик, тот ещё геморрой. И только Лёшка дурак дураком, прям как в сказке. А роль старшего брата играю я. «Я болен, тяжело болен», – с прискорбием сообщает отец, тяжело выдыхая. «Сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Судя по тому, что мне сообщил Вениамин Аристархович, наш семейный врач, примерно два часа назад, отец вполне здоров, и если будет придерживаться графика, диет и эмоционального равновесия, то через месяц будет скакать, как кузнечик. У отца, видимо, иное мнение. Ну что ж, я слушаю. Братья, судя по их взглядам, брошенным на отца, тоже. Не помню, когда чувствовал себя так плохо, щебечет папенька, закатывая глаза. Не знаю, сколько времени мне отведено, но больше не хочу терять ни минуты. я сглатываю противно кислый комок у братьев лица вытягиваются ох не нравится нам все это совсем не нравится отец всплеснув руками оседает на подушке заботливо подбитый его помощником который кстати стоит в сторонке и не выражает вообще никаких эмоций павлу дмитриевичу отец доверяет всецело зато я Нет. Он явно играет не на нашем с братьями Поле. Еще один чертов интриган в этом сумасшедшем доме. Поэтому я решил изменить завещание. Теперь в лице вытягиваюсь и я. Хлопаю ресницами, едва не подскакиваю со стула и не хватаюсь за сердце. С таким успехом отец может отправить на больничную койку всех своих детей, потому что подобные чувства сейчас испытывают Антон и Лёша. Оба белеют на глазах, и проступает на их высоких лбах. Меня же прошибает ледяной пот. Наследство. Как же я ненавижу это слово! Складываю руки на колени, потными ладошками вниз. Надеюсь, никто не заметил моего испуга. Быть железной леди в этом доме сравнимо с чудом, потому что противостоять отцу у нас способен не каждый. Мне пока удавалось. Пока. И вот что я решил. Продолжает вещать отец, и голос его меняется. Начинает хрипеть, шелестеть, слабеть. Словно из него вытягивают душу. хотя в последнее не верится. Если кто знает нашего дорогого папочку, то смело может заявить. У него нет души, только холодный расчет, с которым он воспитывал и нас. Пожалуй, только Лёшке повезло. Большую часть своего детства он провел с матерью, которая бросила отца, не выдержав постоянного прессинга. Поэтому и вырос в нашей семье лоботряс и транжира. Все мое состояние получит тот из вас, кто обзаведется собственной семьей в ближайшее время. С каким-то садистским восхищением сообщает он, улыбаясь. И срок вам два месяца. Отец! Пап! В унисон произносят братья. А я всего лишь могу открыть в безмолвном возмущении рот, и тут же захлопнуть его, чтобы не оказаться слабачкой. Даже Антон ошарашен, хотя стойкости ему не занимать. Про Алёшу молчу. Наш дурачок всегда сначала говорит, потом думает. Он этим как раз и занимается, подскочив со стула и устремившись к отцу. «Пап, что это за условия такие?» — обиженно тянет братец. «Мы же!» «Сядь, сын!» — рявкает отец, и даже я едва не подпрыгиваю. Алёша вытягивается, как по струнке, и семенит обратно. Антон не шевелится. Мы притихаем, почти не дышим. Отец обводит комнату серьезным взглядом, и теперь-то я понимаю. Не шутит старый черт, нифига не шутит. Вы взрослый и самодостаточные», — продолжает он говорить будто оправдываясь, хотя этого в его голосе не слышу. Настолько самодостаточные, что ни черта не думаете о будущем нашей семьи. Я прикусываю язык, потому что отчаянно желаю завопить противоположное. Мы все силы и нервы бросили на семейный бизнес. Ну, кроме Алексея. Он у нас не приспособлен к работе, только транжирить деньги умеет. Отец качает головой, складывая руки на груди. Я стар и болен. Мне осталось не так много времени, как вы думаете. Борюсь с желанием закатить глаза, посматриваю на братьев. У них то же самое на лицах. Не верят старику, но возразить боятся. А вы, мои дети, все еще не обзавелись собственными семьями. А теперь вздыхает отец. Я, может, хочу внуков нянчить, семейные праздники отмечать, когда вы всей гурьбой ко мне приедете. Закатываю глаза. Отец, кажется, пока болел, сериалов мелодраматических пересмотрел. потому что иначе столь кардинальное изменение в его характере объяснить нечем. Перевожу взгляд на Антона. Думает аналогично. У Алёши, судя по всему, иное мнение. Отец чокнулся. Поэтому даю вам два месяца. Тянуть незачем. Лёша открывает рот, хочет возмутиться. И я его даже понимаю. Ему всего-то двадцать шесть. Гуляй да гуляй. Мы с Антоном чуть постарше, но и нам семьи не нужны. Правда, отцу плевать, о чем он и сообщает. Приведете в дом свою половинку, получите наследство. Нет, так и нет. И плечами пожимает, будто ничего ужасного не сказал. Я сжимаю ладони в кулаки и мысленно ругаюсь. Смотрю на отца и тяну улыбку. «Да, отец, как скажешь!» Шиплю сквозь зубы и медленно поднимаюсь. Находиться здесь больше не могу, иначе взорвусь. А что еще хуже, то же самое случится с братьями. И тогда наше наследство уйдет к какому-нибудь фонду, о чем отец порой заикался. Братья отвечают что-то нечленораздельное, и выскакивают из спальни отца следом за мной. Слушая, как хлопает дверь, медленно оборачиваюсь и вижу их разозленные лица. Мое лицо такое же. «И что делать будем?» — выдыхает Антон, пока Алёша шипит и машет руками, грозя закрытой двери кулаками. Младший брат оборачивается на голос Антона и затихает. «Я складываю руки на бока». считают до пяти вроде бы помогает у нас два месяца так что работаем мальчики работаем разворачиваюсь и не жду что они скажут нужно переварить слова отца обдумать поискать лазейки наконец разработать план и получить черт побери свое наследство я не позволю кому то другому забрать то на что убило столько лет покидаю дом отца Слыша, как следом также поспешно выходят братья, каждый идет к своей машине. Алёша к вульгарному красному спорткару, Антон к зловеще черному джипу, а я к седану премиум класса с личным водителем. У бизнеследи моего уровня нет времени самой управлять автомобилем.